Глава двадцать Благодаря Азарию удалось выяснить, где остановился листок. Я на этого Гадемыша зуб держал, еще с дела об украденных драгоценностях Трубецкого. Было желание засадить его до конца дней в казематы Петропавловской крепости, да ушаков не дал. Политика. Высоко залетел соколик, при особице цесаревны Елизаветы находился. Тронуть его вонь по всей Европе пойдет. Был бы свой, русский, никаких проблем, хоть на кол сажай. Вот что за несправедливость такая? — Хорошо, Азарий, будем считать, что меня тут не было, и я ничего не видел. Ты со своим дружком в голубых кровей живи, как раньше жил. Только гей-парады не устраивай. — Какие парады? — не понял Келарь. — Потом узнаешь. — отмахнулся я. Скоро рассвет, город уже просыпался, а мне предстояло искать в нем злополучного листока. Если меня хватились, переполох будет на всю округу. «Ничего. Найду поганца лейбмедика и возьму его за грудки. А и прощение удастся заполучить, если расследование Ивана окажется бесплодным и он не найдет истинного убийцу». Я покинул монастырские стены и поскакал назад в Марфино. Благополучно преодолел все караулы. Видимо, не прошла еще на меня ориентировка. С помощью расспросов отыскал дорогу к дому купчихи Никитиной. Валиваться на храпом без поддержки не стоило. Я решил осмотреться и только потом действовать». Привязал кобылку к изгороди хлипкого забора. Если упрут, найду вора и зарежу. Перекрестился и юркнул в густые заросли лопухов, которые привели меня к дощатому забору, окружавшему дом купчихи. Там я и решил устроить наблюдательный пункт, опустившись на холодную землю и прильнув глазом к дыре между соседними досками. С полчаса ничего не происходило. Потом началась суматоха. Забегали люди. Мое появление оставалось незамеченным. Скоро стало ясно. Желез, поселившийся у Никитиной, намерен съехать. Для него приготовили экипаж. Я задумался. Что делать? Покинуть убежище и попытаться арестовать? Причем в гордом одиночестве, без прикрытия и солдатской команды. Я, конечно, наглый тип, но всему есть пределы. Нужна подмога. В этом городе единственный, к кому я могу обратиться, Иван. Эх, надо было сначала его найти, потом вместе искать листока. Я с досадой стукнул себя по колену и взвился как ужаленный. Случайно попал в чрезвычайно болезненную точку. По ноге пробежала ужасная судорога, словно пропустили ток высокого напряжения. Со мной такое случалось прежде. Хорошо, что не во время купания. После парочки чувствительных щипков я стал энергично растирать одеревеневшую ногу, помалу приводя ее в нормальное состояние и так увлекся этим занятием, что не сразу заметил резкие перемены во дворе дома. А там разыгралось сражение, и не шуточное. Шесть или семь слуг накинулись на Ивана. Откуда он здесь взялся? Негоже отсиживаться, когда названный брат в беде. Мысленно обозвав себя шляпой, я забыл о всякой осторожности и бросился к нему на помощь. Ивану приходилось плохо. С каждой секундой положение лишь ухудшалось. Когда противник столь превосходит тебя в количестве, бойцовские таланты не спасут, будь ты хоть трижды ниндзя. «Держись, братишка!» – закричал я, вламываясь в гущу схватки. «Эх, не быть мне Александром Дюма, как и Александром Бушковым. Не описать мне в красках всей ярости схватки так, чтобы картинка представилась как наяву. Если начать расписывать мои действия, получится сухой милицейский протокол. Нанес колющий удар, проникающее ранение, черепно-мозговая травма. Скучно, господа». Есть упоение в бою, как говаривал классик отечественной словесности. Я бы назвал это особое чувство азартом. Ты перестаешь быть собой. Кровь бурлит, время густеет, тело легкое и невесомое. Руки-ноги начинают жить своей жизнью. Голова идеальная, чистая. Цель – устранить противника. Цена? Да любая. Мы за ценой не постоим. Рука со шпагой уходит вперед. Вот тебе, сукин сын, проникающее ранение. Да-да, голубчик, в живот, то есть насмерть. Не умея здешняя медицина залечивать подобные раны. Так что наслаждайся последними минутами на этом свете. По глазам вижу, что сам это понимаешь. Все там будем, не расстраивайся. А ты куда? Сбежать удумал. Врешь, не уйдешь. Шпага подсекает ноги не хуже косы. Достаточно чиркнуть в нужном месте и все. Отбегался, шалунишка. Хорошо, если без ноги останешься, но, вероятнее всего, истечешь кровью и в ней же подохнешь. Вон какой фонтан забил. Стоп, это свой, Ваня. Он тоже в пустую время не тратит. Все вход пустил. Руки, ноги. Такое маваше скрутил, так лупанул противнику по морде зубы веером вместе с челюстью. «Листока не трогай!» – кричит Ваня. «Брать живым!» Это я и без него знаю. У нас на медика большие планы. «Останавливаюсь и перевожу дух, когда вся шайка, да то ли лупцевавшая брательника, валяется на земле в разных стадиях отдавания Господу души. Остается перекрестись и отпеть всех разом. Зато листок цел и невредим. Это мы с Иваном на пару постарались. Господин Лейбмедик, давайте вернемся в дом и продолжим там наш разговор. Предлагаю я, а в подкрепление словам с самым миролюбивым видом направляю на бледного, как поганка листока, шпагу. Картинка еще та». Лезвие окровавлено в шметках и кусках плоти. Вытирать я не спешу. Аргумент обязан оставаться солидным. В силу своей профессии листок должен быть привычен к подобного рода зрелищам. Более того, у него давняя репутация любителя кровопусканий и жестких, если не сказать хуже, хирургических операций. Но почему-то его не на шутку проняло. Лицо задергалось, он схватился за щеку и попятился к ступенькам, опасливо переставляя ноги. Присаживайтесь. Милосердно разрешил я, когда мы оказались в Светлице. Итак, сударь, прежде чем отправить вас на виску, хочу все же выслушать ваш рассказ в более приличном помещении. А то в подвалах сыры, сквозняки гуляют, что народ на Пасхе. Чего вам от меня нужно? Листок справился с волнением и заговорил уверенней. Мне вдруг почутилась бравада в его голосе. Неужели решил, что статус лейп-медика позволит ему выйти сухим из воды? Ошибается, господин нехороший. Тут такие дрова наломаны. Цесаревна-защитница на помощь не придет. Не тот случай. Истина, уважаемый. Хотим узнать, почему вы прибыли сюда инкогнито. Что у вас за сношение с покойным князем Четверинским? За что вы его убили? Выпалил Иван, и я бросил на него удивленный взгляд. Оказывается, родственник зря времени не терял и сумел нарыть ценную информацию. Что, Четверинского он убил? Не сумел удержаться я. Да, это было сделано с его ведома, кивнул Ваня. Убивал Колочев, особо для, так сказать, деликатных поручений при нашем лейбмедике. «И где этот Колочев? Хочу взглянуть на гада». «Перед домом валяется», — равнодушно бросил братишка. «Я ему путевка на тот свет лично выписал. Так ты выражаешься?» «Ага», — улыбнулся я. «Значит, личность убийцы мы установили. Но ведь не по этой причине листок свою свору на тебя натравил». «Верно, тут что-то другое», — согласился Иван. «Господа, вижу, что вам достаточно общества друг друга. Вы столь прекрасно между собой общаетесь, что я чувствую себя лишним и намерен покинуть вас». С издевкой протянул листок и сделал попытку приподняться со стула. Иван коротким тычком в солнечное сплетение усадил его обратно. «Это было жестоко, господа», – произнес отдышавшийся листок. «Что за манеры? Лицо его покраснело. «Вам ли судить о наших методах?» Зло бросил я, взял другой стул и сел напротив Лебмедика, готов выслушать рассказ о причинах, которые побудили вас убить Четверинского. Ну, а чтобы вам было легче, давайте помогу. Сделайте милость, раздраженно бросил Лебмедик. Итак, если я не ошибаюсь, князь Верно обещал вам отдать тестамент покойного Петра II. Что? потрясенно воскликнул Иван. Листок выглядел не менее ошарашенным. Тестамент. Откуда вы о нем знаете? «Сорока на хвосте принесла», — хмыкал я. «Что еще принесла эта сорока?» Стараясь держаться спокойно, произнес лейб -медик. Но было видно, каким трудом достается ему это деланное спокойствие. Евпатий Коловрат. «Слушайте, господин Листок, а вы не слишком того, оборзели, что ли?» «Тут мы вопросы задаем, а вы, будьте добры, на них отвечайте», — вскипел я и, для подкрепления просьбы, наехал ножкой своего стула на модную туфлю допрашиваемого. Тот оказался нежным созданием и, взвыв, попробовал оттолкнуть меня вместе со стулом. Пришлось преподать ему небольшой урок. Удар по ушам – излюбленное средство из полицейского арсенала. Никаких следов, зато подозреваемый в слезах и соплях. «Как думаешь, клиент дозрел?» – подмигнул Иван. «Дозревает», – уверил я.